Глава 14. «А что теперь?» — спросил Публий. «Войска», — ответил Руис. Публий согласно кивнул. «Можешь взять кого захочешь из моих казарм с охранными рабами». Руис только фыркнул. «Ну да, разумеется. Нет уж, позволь мне выбирать своих собственных людей. Я буду чувствовать себя не в своей тарелке, если меня будут окружать твои прихлебатели». Возьми-ка меня с собой в спиндинини и захвати с собой побольше звонкой монеты. публии стал было спорить, но без особого запала. В конце концов он приказал принести рабский ошейник. Он застегнул его вокруг шеи Руиза. Не могу рисковать тем, что ты удерешь от меня, прежде чем я запру тебя в батискафе, отправляя на задание. Ты можешь сыскать себе такую возможность, пока мы шляемся по городу. Извини, что я такой подозрительный, но ты и начал эту лавочку, Руис. Руис устроил ошейник на своей шее как мог поудобней. Он казался ему гораздо тяжелее, чем он был в действительности. Дай мне хотя бы куртку с высоким воротником. Люди, которых я хочу нанять, не захотят работать на пленника или раба. Рабов посылают на безнадежные задания гораздо чаще, чем свободных людей. «Пожалуйста!» Когда они вылезли из лабиринта, Руис увидел, что его скоростную лодочку действительно украли. Он этого ожидал, и как бы ни повернулось дело с Публием, эта лодочка больше ему не понадобится. Но все равно это происшествие обозлило его. Публий привел с собой двух дирмов – рабов-охранников. И теперь эти двое под руки вели Руиза к той самой бронированной воздушной лодке которую он восхищался только вчера, хотя ему казалось, что прошло гораздо больше времени с тех пор, как его впустили в крепость изобретателя чудищ. Публий был напряжен и необщителен. Руи сделал вывод, что изготовитель монстров чувствовал себя будто раздетым, незащищенным вдали от своей берлоги. Ему доставляло определенное удовольствие то, что Публий чувствовал такое беспокойство и дискомфорт. Однако Руиз был настолько осторожен, что не показывал своего наслаждения. Дермы запечатали шлюз, и один из них сел на сиденье пилота. Аккуратно вывел лодку из лагуны. Через несколько минут они уже входили в гавань с «Я пошлю с тобой, Хьюи», — сказал Публий, показывая пальцем на одного из дримов. «Хьюи, ты должен вести себя так, будто ты принадлежишь Руизу». Если только он не попытается от тебя удрать. В этом случае ты просто сорвешь его башку. Ясно? Дрим торжественно и серьезно кивнул. Убли поднял вверх контроллер ошейника Руиза. И помни про это, Руиз. Я не стану колебаться, если мне придется оторвать тебе голову. Даже если я хоть немного начну нервничать. Не заставляй меня нервничать. Руиз глубоко вздохнул. «Пошли, Хьюи», — сказал он. По другую сторону внутреннего шлюза Хьюи вернул Руизу его оружие, потому что ни один человек в здравом уме не выйдет в Спиндинине невооруженным. Потом он открыл внешнюю дверь, и они вышли на разваливающуюся пристань Спиндинини. Это место было развлекательным комплексом, который посещали несостоящие в Союзах торговцы. Поэтому оно служило еще и местом, где можно было кого-нибудь нанять. Столицей для заключения контракта. Руис и Хьюи спокойно вошли, не получив никаких вопросов от роботов-убийц, которые стояли возле дверей. Видимо, они выглядели достаточно грозными, чтобы по праву находиться в Спиндинине. Ведь в этом месте крутились и вольные солдаты, и авантюристы, и наемные убийцы – На что так рассчитывал Руис. Как только они прошли внутрь, Руис испытал острый приступ ностальгии. Воздух показался ему таким родным, насыщенным запахами его профессии. Пот, алкоголь, дым, ружейная смазка, озон. Грубые голоса, которые неслись изо всех дверей и окон, окружавших пристань. Он услышал внезапный резкий хохот, проклятие и ругань, фальшивое пение. Звон стаканов, пофыркивание трубок, вздохи и стоны. Он покачал головой. Каким странным ему казалось то, что он вообще жил когда-то такой жизнью. Хотя это было совсем не так давно. «Пойдем-ка в комнату сообщений», — сказал он, и Хьюи послушно пошел за ним. Комната сообщений была островом гигиенического технологического спокойствия парных и дымных глубинах Синдинини. Там было стекло и хром, мягкий гул машин. Руис уселся возле терминала компьютера и ввел свои требования и шкалу оплаты. Когда он покончил с этим, он снял кабинку для бесед и пошел ждать, когда его потенциальные войска выползут из своих берлог и появятся для интервью. Четыре часа спустя у него было пять наемников, которых он посчитал компетентными личностями. Этих он отобрал почти из сотни кандидатов, которые к нему обратились. Ублей позволил ему выбрать шестерых, но Руис начинал разочаровываться. К тому же он стал уставать. Каждый новый сеанс с ментоскопом — это было устройство ограниченного действия, которое он использовал для того, чтобы проверить правдивость своих кандидатов — отнимал у него очередную порцию сил. Полумнематические океаны людей, которые обращались к нему из числа завсегдатаев в Спиндинине, были просто темными и мутными водами со страшными опасностями. Пока что его силы состояли из весьма обильно покрытого шрамами воспитанника гладиаторских стадионов в нижних уровнях, киборгированного клана знаменитого освободителя Номуна. Двух серьезных женщин с мира Ях, которые виртуозно владели игольчатым лазером. И маньяка-зверятника, которому страшно нравилось постоянно находиться в шкуре рассамахи. «Зверятник, наверное, был ошибкой», — подумал Руис, «доведенный до отчаяния и истощения, и досадой на весьма бедный материал, из которого ему приходилось выбирать». Зверятник, вне всякого сомнения, был свиреп, он был опытен в убийствах. Но мог ли он в случае необходимости контролировать свое «второе я» Особенно в тех ситуациях, где требовалось больше холодного разума, нежели свирепости. Руис не был в этом уверен. Пока они ждали, когда Руис закончит отыскивать своего последнего рекрута, трое мужчин играли в карты в углу комнаты. Женщины держались за руки и смотрели на Руиза большими золотистыми глазами. Когда он почти приготовился сдаться и удовлетвориться тем, что он уже нашел, в комнату для бесед ввалилась знакомая фигура. Высоченный, тощий и угловатый тип, который заплетал свои жидкие седые волосы в жидкий же конский хвостик. Его шишковатое лицо было еще и украшено зеленовато-голубыми полосами раскраски. А одет он был в потрепанный комбинезон, украшенный сувенирными заплатками, нашивками из дельвермундских туристических развлекательных центров. «Я еще пока не опоздал?» – спросил Албени Ефрат слегка покачиваясь. Он, прищурясь, посмотрел на Руиза, потом шагнул вперед. — Руиз? руиз а? Ты что это делаешь в этом дьявольском логове? — Тебя ищу, — ответил Руиз не совсем шутливо. Он не вполне владел собой, и радость его выражалась во всей его фигуре, не говоря уж о физиономии. Албени был не святее любого что убивал и сражался за деньги и для извращенного удовольствия, которое можно найти в разрушении и убийстве. Но Руизу уже дважды в прошлом приходилось сражаться с Албени, и он видел, что Албени способен действовать и из верности, и из сострадания. Это очень редкие качества в наемнике-солдате. У него с Албени завязалась осторожная дружба. Пусть даже во втором случае их совместных действий на линии, Они кончили тем, что оказались на противоположных сторонах баррикад. Наиболее выдающейся личной слабостью Албении было его пристрастие к различным химическим развлечениям. В данный момент он казался абсолютно пьяным. «Меня, стало быть, ищешь», — сказал заплетающимся языком Албений. «Как странно». «Ладно, вот он я, нашелся. Где работа?» «Подкрадываться и вынюхивать, вот где». Сказал Руис, а еще и убрать по возможности. Албени с сомнением покачал головой. Не знаю, Руис. Никогда не стремился к работе, где нужно было хладнокровие. Знаю, но тут овчинка стоит выделки. Цель очень уж необходимая. Убить ее надо во что бы то ни стало. От этого зависит судьбы очень многих людей. Тут не было никакой лжи, подумал Руис. Албейни вздохнул. «Ладно, раз ты так говоришь, не думаю, что ты стал бы мне врать. Ты всегда на сей счет был блажененьким и никому не врал». «Отлично», — сказал Руис. «Давай-ка мы тебя протрезвим, а потом поедем. Дело богатое, ну и срочное тоже». Они все сидели в кабине бронированной воздушной лодки Публия. Кроме Публия который понял все здравомыслие предложения Руиза не показываться на глаза наемникам. «Один из них может тебя случайно узнать и сломаться в присутствии моральных угрызений», сказал ему Руиз. Албени протрезвел, но его все еще трясло. Бортовая аптечка пристегнула ему на запястье трансфузионную манжету и накачивала его восстановительными средствами. «Итак», сказал Албени, «в чем план состоит?» Они ехали в гараж, где Публий держал свою помесь батискафа с подводной лодкой, и у Руиза было несколько минут, чтобы посвятить его в тот план, который они разработали совместно с фальшивым Юбери. Он объяснил, где и как они вломятся во владение Юбери в небоскребе-пещере. Он подробно обсудил, хотя и не вдавался в ужасающие или мерзкие детали, какие препятствия могут им встретиться по дороге. Все они прошли специальную тренировку в военном искусстве, в городской обстановке, и имели немалый опыт в этих вещах, столь необходимых для этого нападения. Хотя Руис старался надеяться, что им не придется вступать ни в какие неравные сражения. Время от времени один из наемников пытался задать вопрос относительно того, кто же их объект поражения, или же выяснить, где расположены уровни, на которых им предстоит драться. Но Руис уклонялся от этих вопросов, как мог, дипломатичнее. Он чувствовал неприятное ощущение ответственности за тех убийц, которых он нанял, особенно с тех пор, как к ним присоединился Албени. Он был уверен, что, узная хоть один из них, в чем все дело и кого они собираются убрать, Убли тут же позаботился бы о том, чтобы ни один из них не прожил бы достаточно долго после завершения операции чтобы распространять какие-нибудь слухи. Когда он покончил с обсуждением плана, он предложил задавать вопросы. «Вопросов нет?» — спросил он, оглядывая лица вокруг себя. «Порядок. Когда мы приедем в гараж, то каждый сможет выбрать для себя то оружие, которое ему больше нравится. Албени, ты будешь нашей ищейкой. У тебя всегда был прекрасный нос на неприятности». Он кивком показал наклон киборга. «Хаксли займется противоразведочным оборудованием. Это его специальность». Зверятник, которого звали Дурбан, заговорил с давленным голосом. «А я?» «Первый на тропе!» Руис повернулся к бывшему гладиатору, который вообще не назвался. «А ты будешь прыгать вперед по очереди с Дурбаном. Словно играете в чехарду. Так будет надежнее». А вы двое будете прикрывать с флангов, сказал он женщинам, которые назвали себя Мо и Чоу. А как насчет тебя самого? спросил Албени. Мы, похоже, всю грязную работу будем делать. Хотел бы я быть на вашем месте, я буду постей неопытных. Широкие бесстрастные лица приобрели кислое выражение. Это кто ж такие будут? спросил зверятник Дурбан. Руис неохотно ответил. Генщини не боевой, невооруженный дуплет. Теперь лица стали упрямыми и хмурыми. — Что за черт? — слабо сказал Албени. Руис пожал плечами. — Ну, именно потому-то вы и получаете большие деньги. Что я еще могу вам сказать? — А как насчет такой фразы? Если вы передумали, то можете вылезать возле первого попавшегося на дороге небоскреба? — спросила одна из женщин с мира Ях. Извините, сказал Руис, покачав головой. Вы же подписались на контракте. Отказ работать означает, что вас продадут в яме невольников. Только и всего. Ты стал жестче, чем я тебя помнил, сказал Албени, смущенно покачивая головой. У меня контракт еще жестче, чем у тебя, ответил Руис, думая о ноже Публи. Прежде чем они поднялись на борт батискафа, Ублий послал Хьюи, чтобы тот привел к нему Руиза. Когда Руиз появился в командирской рубке, Ублий стоял у большого иллюминатора с армированным стеклом, глядя на мигающие огни моровейника. Рубка была освещена только центральной гроздью слабых красных лампочек, якобы для того, чтобы угодить маленькому Генчу, который терпеливо ждал в углу. На кушетке в углу рубки сидел фальшивый Юбери и улыбался своей нечеловеческой улыбкой. Четверо охранников Дримов стояли по стенам рубки, время от времени ощупывая свое оружие и внимательно глядя на Руиза. Когда Руиз вошел, Публий поднял руку в приветствии. — А, Руиз! Готов ли ты повернуть в течение истории? — Полагаю, да, — с сомнением ответил Руиз. Публи помочился. Руис, у тебя нет никакого ощущения величия этой минуты. Это позорно. Я бы хотел, чтобы ты чувствовал важность твоего задания. Когда ты вернешься с победой, вселенная навсегда переменится. Руис начинал уставать от помпезности и напыщенности Публи, но свое презрение он старался скрывать. Я рад, что ты мне доверяешь, император Публи. Публий снова просиял. О, конечно! Но теперь надо заняться делом. Он поманил пальцем, и молоденький Генч прошлепал по полу и подполз к ним. Да, я сниму твой арабский ошейник, сказал Публи. Руис наклонил голову, и Публий прижал молекулярный ключ к замку ошейника. Насколько лучше без него, правда? сказал Публий. «Ты уверен, что обязательно должен надеть бешеные ошейники с моим генчем?» Руис даже не потрудился ответить. «Ну, ради бога!» Публий вынул из ниши металлический футляр и открыл его, показав Руизу два ошейника. «Полагаю, ты захочешь их осмотреть?» Руис поднял ошейники из гнезд и поднес их к тому месту, где свет был немного поярче. Он заметил, что они были производства Сид Корпа обычно это служило знаком надежности он проверил не повреждены ли их печати он прогнал оба пульта управления ошейниками через их обычную диагностическую цепь и все это время публи с нетерпением на него глядел по- моему с ними все в порядке сказал руиз без особой уверенности разумеется с ними все в порядке за кого ты меня принимаешь «За хитрого человека!» — сказал Руис. «Ну, тогда ты, разумеется, прав», — сказал снисходительно польщенный Публи. «Тогда продолжай с ними действовать». Руис повернулся к Генчу. «Публи объяснил себе все устройство и подробности сделки». Один из ротовых треугольников Генча задрожал, потом открылся. Генч заговорил тоненьким, свистящим голосом. «Я должен быть заложником», — — Верно, — ответил Руис. Ты понимаешь, как работают ошейники? — Да. — Тогда поподробнее объясни, как ты это понимаешь, — предложил Руис. Если я умру, ты умрешь. Если ты умрешь, я умру. — Правильно. Кроме того, как только мы наденем ошейники, их можно будет снять только по обоюдному согласию. — Я прекрасно это понимаю, — сказала существо. Отлично. Тогда давай приступим. Руис защелкнул ошейник у себя на шее. Потом пристально смотрел, как публий надевает ошейник на шейное сочленение Генча, прикрепляя его покрепче анестезирующими скрепками. Руис взял в руки свой пульт управления. Генч открыл еще один рот и протянул манипулятор к своему пульту управления. Они оба нажали соответствующие кнопки, и Руис почувствовал, как его ошейник щелкнул. И активизировался. Его охватило плохое предчувствие, но он отогнал его. Ему понадобятся все его способности и навыки, каждый миг сосредоточения, чтобы выполнить задание публи, а потом выжить после благодарности публи. Поехали, сказал он.